Голова 5 Вернулась в свою комнату будто во сне. Сама не знаю, как нашла дорогу и даже не воспользовалась порталом. Что случилось? Кэтрин мгновенно уловила моё состояние и бросилась ко мне. Взяла за руки, заглянула в глаза, а там не нужно быть менталисткой, чтобы понять, что у меня на сердце бушует буря. От прикосновений девушки душевная боль слегка утихла. Тоненькие искорки её магии пробежались по коже, освобождая от напряжения. "Лучше?" участливо спросила Кэт. Я кивнула и шмыгнула носом, понимая, что на самом деле паника начала отступать. "Спасибо", прошептала я. Соседка ещё подержала меня за руки какое-то время, пока не убедилась, что её магия подействовала и нейтрализовала мои негативные эмоции. Потом усадила в кресло и спросила ещё раз: Что случилось? Мой отец хочет выдать меня замуж. Меня снова начало потряхивать, но всего одно прикосновение к Кэтрин, и я снова смогла говорить. У меня есть только один год, чтобы закончить академию и попытаться найти работу. Блондинка приоткрыла рот, закрыла его и улыбнулась. Замуж? насмешливо спросила она. Отвечать не было сил. Просто кивнула и снова всхлипнула. Соседка рассмеялась, весело и задорно. "Разве это проблема?" удивлённо вскинула она брови. "Для меня да. Послушай, может быть, не всё так страшно? Чего ты так боишься? Кто твой жених?" засыпала она меня вопросами. "Откуда я знаю? Да и не хочу знать, если честно. Он молод, хорош собой". Кэт прервала я её. "Я для своего отца всего лишь товар". Внешность и возраст моего жениха меньшее, что может его волновать, а при любви папеньки ко мне, мой муж может быть глубокий, уродливый старик. Но на самом деле это не самое страшное, что может меня ждать. Я буду полностью принадлежать мужу. От меня требуется полное подчинение, мои эмоции, моя жизнь, мое тело, моя магия. Я не хочу быть чьей собственностью. Из глаз покатились слезы. Кэтрин озадаченно смотрела на меня. Странное у тебя представление о браке, удивлённо произнесла девушка. Мой отец только что в красках рассказал о моём будущем, с горечью ответила я, вытирая лицо ладонью. Да и пример моей семьи был перед глазами. Дорогая, снова мимолетное прикосновение. А перед моими глазами был совершенно иной пример. Мои родители поженились по любви, Хоть их родители и договорились о свадьбе задолго до их знакомства, но они встретились, узнали друг друга и полюбили. На её симпатичном личике промелькнула печаль. Правда, они погибли, когда мне исполнилось 15 лет. Моя бабушка взяла меня на попечение и устроила в эту академию. Она ввела рукой нашу уютную комнатку. И знаешь, я была бы рада, если бы по окончании учёбы была уверена в своём будущем. Когда я стану совершеннолетней, буду предоставлена сама себе. Бабуля меня, конечно, любит, но моё будущее зависит только от меня самой. Я не питаю иллюзий, что моя магия поможет сделать головокружительную карьеру. Кому нужны менталисты? Бабуля меня отправила сюда учиться только для того, чтобы я научилась контролировать свою силу. Самой себе искать мужа не так просто. Для этого нужны средства, чтобы бывать на всяких приёмах. А их у меня не так много. Но ну, не на рынке же мне знакомиться с потенциальным женихом. А тебе повезло. Судя по тому, что твой отец настаивает на свадьбе, тебя ждёт очень выгодная партия. Да ты сама подумай. Ты молодая, красивая, воспитанная и одарённая, Золото, а не жена, тем более портальщица. Я слушала и думала о том, как всё-таки взгляды на мир меняются в зависимости от семьи, в которой вырос человек от окружения и жизненного опыта. Мне бы оптимизм, Кэтрин. Возможно, в чём-то она права, но я хорошо знаю своего отца, слишком хорошо. К тому же теперь он знает о даре, который передала мне мама перед смертью. Теперь он захочет продать меня подороже. Но глядя в голубые глаза менталистки, поняла, что на самом деле не всё так страшно. У меня появилась новая подруга с очень чутким сердцем. Хватит киснуть. Снова улыбнулась девушка. Пойдём на ужин. Завтра нас ждёт насыщенный день, а вечером? Что вечером? Невольно заинтересовалась я. Потом всё узнаешь. Это сюрприз. От этого слова захотелось спрятаться. Да не бойся ты, звонко рассмеялась Кэтрин. Тебе понравится, вот увидишь. Что-то я не была в этом так уверена. Ужин прошёл без происшествий. В столовой мы прошли уже знакомой для меня дорогой, На всякий случай я фиксировала точки для перемещения. Делала это уже автоматически, почти не отдавая себе отчёта. По известным координатам проще передвигаться. Уже знакомые ребята приветливо кивали мне, улыбались, кто-то даже махал рукой, а я я отвечала им взаимностью, но всё время ловила себя на том, что ищу глазами Риана Вина. Мой первый учебный день в новой академии. Начался просто замечательно. Я привела себя в порядок, надела новую форму и не могла не отметить, что она мне очень идёт. Собрала волосы в пучок, взяла сумку с принадлежностями и отправилась следом за Кэтрин на занятие. Но для начала зашли в столовую на завтрак. Я так волновалась, что ничего не могла есть. Тебя ветром скоро будет уносить, пошутила Кэт. Выдавила ответ на улыбку и послушно откусила кусочек булочки. Почти не чувствуя вкуса, прожевала её и с трудом проглотила. Пойдём, а то опоздаем, умоляюще посмотрела на новую подругу. Я ведь даже не знаю ещё куда идти. Да не беспокойся, я провожу, отмахнулась блондинка, попивая кофе. Какое у тебя первое занятие? Молча протянула своё расписание. Отлично, оживилась девушка. Первой парой у тебя теория возникновения магических раз. У меня тоже. Так что будем вместе сидеть. Магистр Эльдизи проводит потрясающие лекции. Вот увидишь, тебе понравится. А потом практическое занятие по пространственному перемещению. Третий корпус, аудитория 8. Я покажу. А теперь идём, а то и правда опоздаем. С этими словами подруга схватила меня за руку, и мы почти бегом направились на первую пару. Теория возникновения магических раз проходила в центральном корпусе. Под эту лекцию была выделена большая аудитория, в которой собралось несколько групп. Кэтрин уверенно повела меня к пустующему месту на первом ряду. Едва только мы уселись на свои места, прозвучал гонг. В аудитории мигом стало тихо. Свет погас, окутав всех адептов в полумрак. Я удивлённо огляделась. В окно всё ещё светило Осеннее солнце, при этом лучи не покидали границы оконных рам. Тени по углам зашевелились, трепыхаясь, словно огоньки свечи, не поползли к центру свободного пространства помещения. Не только я завороженно наблюдала за происходящим. Все адепты замерли, даже будто дышать перестали. Тем временем тьма все сгущалась и уплотнялась. Громкий хлопок разорвал звенящую тишину. Одновременно с этим белая вспышка осветила весь класс, явив нам высокую беловолосую эльфийку. Белоснежная кожа словно светилась изнутри. Огромные в поллица изумрудные глаза в обрамлении густых черных ресниц, чувственные алые губы чуть приоткрыты. Эльфийка томно вздохнула и чуть повела плечом. Длинные белые волосы водопадом струились по ее обнаженной спине спускаясь до самого пола тонкая искрящаяся ткань платья давала волю воображению выгодно подчеркивая все достоинства соблазнительной фигуры но не красота представительницы этого великолепного народа меня поразила в данную минуту всего одно движение и за спиной эльфийки неожиданно распахнулись сверкающие крылья зал ахнул я сама с трудом сдержала потрясенный возглас В воздухе расплескался аромат белых роз и ночной фиалки. Яркие искры таили вокруг полупрозрачных крыльев, создавая волшебный звон. Волшебный. Новая яркая вспышка в сопровождении гонга, и на месте прекрасной эльфийки стоит маленький сморщенный старичок с длинной белой бородой. Это было так неожиданно, что я невольно выдохнула, чем привлекла внимание преподавателя. Магистр Эльдизи хитро прищурился и посмотрел прямо на меня. "Нાવенькая?" неожиданно молодым голосом поинтересовался старичок. "Я лишь, согласно кивнула. "Агась". Почему-то обрадовался преподаватель. "Прекрасно. Тогда, может быть, вы ответите мне на вопрос. Кого только что изобразил ваш покорный слуга?" Смущённая всеобщим вниманием, я поднялась на ноги. Обращение магистра ко мне стало полной неожиданностью. Я всё ещё не могла прийти в себя после его превращения. Но от меня явно ждали ответа. Пришлось говорить. "Думаю, магистр Эльдизи?" От волнения внезапно пересохло в горле. Я откашлялась и продолжила. "Я могу ошибаться, но мне показалось, что это была Лунная фея". Пронзительный взгляд с хитрым прищуром прожигал до самых печёнок. Неожиданная улыбка озарила лицо магистра омоладив его лет на двести. «Умница!» – возликовал преподаватель, махнул мне жестом, указав на мой стул, послушно опустилась и поспешно взялась за писчее перо, следуя примеру остальных адептов. Ведь они уже привычные и хорошо знают ход лекции магистра. И не ошиблась. Записываем, приказал старичок, поворачиваясь к нам спиной и материализуя большую панель, висящую в воздухе. Повинуясь пасам рук магистра Эльдизи, на поверхности панели начали появляться изображения знакомой уже Эльфийки, вернее, Лунной феи. Лунная фея, место обитания северной горы, обладает стихийной магией, повелевает снежными потоками и движением воздуха. Весьма агрессивны и воинственны. Адепты записывали каждое слово. На панели появлялись иллюстрации, наглядно демонстрирующие нам среду обитания лунных фей их магию и боевую трансформацию. Откровенно говоря, я была благодарна магистру за то, что он предстал перед нами в обычном образе лунной феи. Боевая трансформа ничего, кроме ужаса, лично у меня не вызывала. "Откуда ты узнала, что это именно лунная фея?" шепотом спросила Кэтрин. Пожала плечами в ответ. "Писала реферат на эту тему в прошлой академии", Также тихо ответила ей. Правда, в литературе, что было в нашей библиотеке, не было картинок, только описания. Но то, что показал нам магистр Эльдизи, просто потрясающе. Благодарю, милое дитя, не оборачиваясь, произнёс преподаватель. Кэтрин фыркнула, а я покраснела. Стало неловко, что он нас услышал, ведь мы говорили очень тихо. Практическое занятие по пространственному перемещению прошло для меня почти привычно. Этот курс вела пожилая женщина, Просить в тёмных волосах серебром расчертила её прическу на две половины. Магистр Эда носила строгие очки с толстыми стёклами, которые делали её глаза большими. В группе оказалось всего девять человек. Мне было удивительно, что в Королевской академии обучается так мало портальщиков. В прошлой академии нас было всего шестеро, но это приграничье, а здесь Недалеко от столицы в элитном учебном заведении могло бы быть и больше магов с даром преломлять пространство. Неужели нас так мало осталось? Записываем формулу 10-го уровня силы. С порога начала магистр Эда, и я тут же забыла о своих размышлениях. С удовольствием окунулась в привычную атмосферу обучения, даже на время перестала думать о том, что пришлось сменить академию и пойти на сделку с собственным отцом. Время занятия пролетело совершенно незаметно. Мы записывали новые формулы, затем подробно разбирали их, а потом учились на практике применять силовые потоки и точки концентрации в заклинаниях. Некоторые я уже знала и частенько пользовалась ими, а какие-то были совершенно новые для меня. Решила вечером отработать их на полигоне. Я всегда так делала. Доводила до автоматизма все формулы, которые изучала. Поэтому, когда прозвенел звонок, я даже слегка расстроилась. Жаль было прерваться. А после того, как посмотрела на своё расписание, совсем сникло. Следующее занятие у меня было совместное с боевиками. Мне даже не нужно было спрашивать дорогу. Полигон, на котором тренировались боевики, видный издалека. То и дело над ним вспыхивали яркие всполохи, огненные вихри из густой тьмы. Панорама поплелась в ту сторону